а за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающее светло от ярких ламп сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал «Михеич!» Да скажи же, черт возьми графу, что мы его ждем. А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленные восклицания, притворно-радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великану в духе, похожий на мужика и на удельного князя, И отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку. — Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады. А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причёсанными белёсыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, который хрипла и громко, поспешный и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали, — Дядя, дорогой, сколько зим, сколько лет! А я слышу, Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это не знаю? Здравствуйте, милая тетя! Говорил он без передышки, целуя руку матери, так родственно что она принуждена была целовать его в висок. «Здравствуй, Александр!» Живо обращался он ко мне, как всегда перебирая мое имя это да совсем молодец стал!» «А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу, жду эту анафь Мукричевского, обещал дать для уплаты в банк, а сам, черт его знает, зачем в Варшаву сбежал, и когда назад будет, один мордахай ведает, ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целые собрани!» И отец радушно целовал его, И ни с того ни с сего, неожиданно, даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе. Тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, Восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, Его беспрестанную и запальчивую фразу. — Ну, неужели ты, дядя, серьезно думаешь, Что я способен на такую подлость?